Теперь хорошо понимаю тех, кто пребывает в летаргическом сне. Всё слышишь, частично ощущаешь, но вот пошевелиться и как-то выразить своё отношение к происходящему вы. Лариса, Лариса Сергеевна, я вас настоятельно прошу, перестаньте так нервничать. Из-за ваших эмоций сбивается аппаратура. Значит, это плохая аппаратура, товарищ полковник. У вас было целых 10 дней. Неужели, используя все ресурсы научного центра, вы не смогли разработать действительно надёжную вещь? Глубокий вздох. Учёный старательно удерживает себя в руках. Деликатно, с оттенком сочувствия отвечает: Она экспериментальная и не имеет аналогов в мире. Проблема в том, что электроэники работают на пределе чувствительности. Слишком слабые биотоки у Аль, э, нашего подопечного. Пожалуйста, ну посидите спокойно. Подождите ещё пару минут. Так, не понял. Уже прошло 3 суток карантина? Или кто-то забил на обязательное мероприятие? Нет. сбе я уверен, любого демона сделаю на раз. Но где понять эти дисциплины? Ладно, там Лара, но что тут делает товарищ маньяк в вивисектор? Вивисектор тем временем довольно отзывается. Вот, совсем другая картина. Можете взглянуть. Тереповевы стук каблучков пересекает комнату, раздаётся возмущённый Лариса Сергеевна, я же просил. Что ещё? Пауза. Э, вы знаете, восстановилось непонятно. В ответ уставший и терпеливый Сергей Дмитриевич: "До да взгляните сюда". Диалог с обильными вкраплениями латыни и медицинских терминов. Практически ничего не понимаю, но внушает уважение. Значит, вы уверены, что это не кома? Да, абсолютно. Так да, почему он не приходит в себя? Почему не оказывают влияние препараты? Возможно, опять спешная наука, только буквы знакомые. Нет, в чём дело, я знаю, но вот подсказать. Переливание крови. Вы видели результаты анализов? да что у него в сосудах уже не кровь в человеческом понимании, естественно. Попытка повысить температуру тела с использованием внешнего источника тоже результатов не принесла. Лара задумчиво расхаживает по помещению. Кстати, а почему слышу звуки шагов? А где мягкая обивка? Да, температура так и осталась низкой. Я практически уверен, что это последствие сильнейшего энергетического истощения. Но ну, наконец-то. Очень сложно было догадаться. Сейчас его организм пребывает в стазисе, пытаясь накопить энергию. Не забывайте, изменения не прекратились, они продолжаются, соответствуя чем-то подпитываются. Чем? К сожалению, я не могу дать ответ на этот вопрос. Звук приближающихся шагов. Едва уловимое касание. Кожа словно немела. Лариса Сергеевна, раздражённая, слушай вас, взволнованная, что бы сейчас сделали? Недоумённая, поправила одеяло, провела по лицу. Повторите, что Всё лучше чувствую нежную ладошку, от которой распространяется живительное тепло. Положите вторую руку, наклонитесь к нему ближе, ещё, ещё. Сергей Дмитриевич. Безапелляционные, полные самоуверенности гениального экспериментатора. Лариса Сергеевна, ложитесь к Альфе в постель немедленно. возмущённые что вы себе позволяете учёный избавляет обороты э, -э, э прошу прощения я не так выразился ваша близость оказывает на альфу положительное влияние при физическом контакте отмечается влавливаю в монологе знакомые предлоги картина работы мозга вы уверены Разумеется, дельта Пики. Бред из монолога доктора Франкенштейна. И температура уже поднялась на 3 сотых. Сомневающийся: Вы уверены, что это не погрешность аппаратуры? По-моему, улицы всё такой же холодные. Просто взмолившись в ответ: Лариса Сергеевна, Но ведь вы самый близкий, Альф, Александр Владимирович человек. Он каким-то образом ощущает ваше присутствие. Ложись здесь, я прошу вас. Нерешительные. Ну, хорошо. После паузы. Сергей Дмитриевич, вы не хотите выйти? Э, я планировал провести наблюдение, возможно, подскажете наиболее эффективную по По-моему, до учёного дошло, что он сейчас собирался сказать. Добровольно остановившись, продолжил с явным смущением: "Извините, я выхожу. Будьте любезны". Шаги, звук прикрываемой двери. Шорох одежды, прерываемый стуком в дверь. "Что ещё? Лариса Сергеевна, прошу понять меня правильно. Я слушаю". Я уверен, что будет достигнут надлежащий результат, если на вас останется минимум одежды, а лучше ледяное. Сергей Дмитриевич. О, да-да, я выхожу, извините. Одеяло приподнимается. Очень слабо ощущаю осторожное прикосновение. Поначалу слабо. Вот чего мне действительно не хватало в ледяном забытьи живое тепло, бьющая через край энергия, любовь и забота, воспринимаемые всем телом. Ласковая ладошка гладит по груди, замирает напротив сердца, заставляя его чаще проталкивать непослушную кровь. Через какое-то время возвращается паранормальное зрение. Вот совсем рядом милая ей искра, накрывшая меня перламутровой дымкой. Некоторое время любуюсь ей, потом осторожно убираю из оболочки тревогу и переживания. Вздрогнув, устало дремлющая Лара расславляется и крепко засыпает. Каким-то образом понимаю. С момента нашего выхода прошли сутки, и все эти сутки она не смыкала глаз, неотлучно находясь в палате, борясь за мою жизнь. Благодарность и любовь, наполняя душу светлой волной, омывают искру дорогой сердцу женщины. Я знаю, ей сейчас снится счастливый сон. Временный прилив энергии сменяет усталость, но не та свинцовая, которая совсем недавно давила неподъёмной плитой, обычная, когда хочется просто спать.